А если не оставит, неожиданно, как мне кажется, даже для самого себя, сказал первый тролль. Тогда я даже не знаю, признался второй. Пусть старейшина сам с ним разбирается. Да, пусть старейшина разбирается. Тут же согласился первый. Тролли еще немного потолкались возле нас и утопали в сторону телепортов. Слышали? Прошипела Чес. Если они попросят оставить кого-нибудь из нас взамен. Тсс! Зашипела Алиса. Да я. Заткнись! Чес обиженно надулся, но замолчал. Не прошло и нескольких минут, как дверь комнаты открылась настежь. Первым вышел наш тролль, затем Кельмир с шинцем, и за ним вывалилось еще пять троллей. «И как они там все помещались-то? Помнится, комнатка была не такая уж и большая». «Скоро все закончится», — сказал Кельмир и хлопнул самого большого, видимо, главного, тролля по плечу. «Ничего, если мы вместо этого ремесленника возьмем одного из загипнотизированных», — спросил тролль и гивдул в нашу сторону. «Так, началось». Не могу, коротко ответил Кельмир. У меня сейчас каждый человек на счету. Значит, люди у него на счету, а тролли нет, взревел старший. Вы меня не поняли. Прекрасно понял. Может, вы и наняли нас, но это отнюдь не означает, что мы будем бездумно умирать из-за вас. Не знаю, как Алиса и Чес, а я с трудом сдержался. Хотелось сделать хоть что-нибудь, а не стоять и стуканом. Подожди, Тилок. Не пари горячку, наконец вмешался наш тролль и тут же схлопотал удар по каменной физиономии. «Ты-то куда лезешь?» — выплюнул старший. «Но сейчас нет необходимости пользоваться телепортами», — продолжил наш троль. «Зачем нам проверяющие?» «Мало того, что так называемый хозяин загнал нас в ловушку, так он еще и помогать не хочет», — зло сказал старший. «И ты, Дагрон, на его стороне...» «Сейчас не самое лучшее время для споров», — примирительно сказал Дагрон. «А когда будет подходящее?» — спросил Старший. «Я подозреваю, что до этого подходящего времени нам не дожить. Сколько наших уже полегло, Дагрон-то забыл?» Старший нахмурился. «Дагрон, а может быть, ты нас предал?» «Брось, Тилок!» — замахал руками Дагрон. «Ты же меня знаешь с самого детства!» «Тролли меняются!» — философски заметил Старший и повернулся к Эльмиру. «Так когда мы сможем выбраться отсюда? Вы обещали нам, что эта операция не продлится больше нескольких часов и будет совершенно безопасной. А у меня уже погибло больше двадцати троллей!» «Скоро все кончится», — ответил Кельмир. «Все, что мне нужно, это спуститься на первый этаж с этим», — он показал на шинце, ремесленникам. «После этого мы отправим вас в вашу деревню». — Я это уже слышал, — гнул свою старший тролль. — Сначала вы говорили, что дело будет закончено после того, как мы удержим ремесленников на том этаже. Потом неожиданно выяснилось, что нужно еще и все этажи зачистить. Потом нас заставили таскать ящики из этого музея. — Вы меня обвиняете во лжи? — тихо спросил Кельмир. — Да, — ответил тролль. — И нам надоело, что нас используют. Либо вы отправляете нас в нашу деревню, либо мы сейчас же освобождаем ремесленников. — Освобождайте, — пожал плечами Кельмир. — А мы пошли, у нас дела. Он толкнул шинца перед собой и махнул нам рукой, чтобы мы следовали за ними. Мы успели сделать несколько шагов, прежде чем тролль пришел в себя после ответа вампира. — Остановить их! — закричал старший и получил по голове от Дагрона. «Ты!» — протянул Тилок и медленно сел на пол. Все это произошло настолько быстро, что остальные тролли просто не успели отреагировать. А в следующий момент мы уже неслись по коридору. «Я чего-то не понимаю. Тролли только что восстали против шатырского нанимателя?» — Набегу спросил Чес. «И «Именно так», — согласился Дагрон, который почему-то побежал с нами. «Честно говоря, я не ожидал такого от своих сородичей». «Так это же здорово!» – уточнил я. «Здорово-то здорово!», здорово – пробурчал Кельмир. «Но не в тот момент, когда они считают этим хозяином меня. Может, остановимся и объясним начал Чес. «Не смеши!» – фыркнула Алиса. «Думаешь, они нам поверят?» «А если поверят, мало ли что им в каменную голову взбредет!» «Кстати, о каменных головах. А почему этот тролль побежал с нами, а не остался там?» Мы подбежали к телепортам на такой скорости, что два тролля-охранника просто не успели заподозрить что-то неладное. А когда из-за поворота выскочили бегущие за нами тролли, Дагрон стукнул одного из них о стену, а со вторым разобрался Кельмир. Дагрон вопросительно посмотрел на меня. «Ты можешь сказать, какой из телепортов безопасен?» «Нет», — честно ответил я и показал пальцем на Шинца. «Вот он может». «Я не... Шинц очень тяжело дышал, поэтому ему было трудно говорить. «Могу...» — Так, сразу определить. — Зак, — неожиданно сказала Алиса, — ты не забыл, что у тебя в руке? — А? — Ах да, я все это время бегал со своей универсальной боевой метелкой. — Лучше не подходите, — предупредил я подбегающих троллей. — Сейчас, так они меня и послушали. Я предупреждал, пожал я плечами и махнул метлой. Пятерых троллей сдуло в один момент. Двух других взяли в оборот Кельмир и Дагрон. Первый тролль рухнул на пол под ударами своего сородича, а второго порезал ножом Кельмир. Ясное дело, тролли не были полностью выведены из строя, поэтому Дагрон и вампир были наготове. «Я предлагаю тебе побыстрее определить, какой из телепортов нам стоит ретироваться», предложил Кельмир ремесленнику. «Да-да», – торопливо закивал Шинц и уставился на ближайший телепорт. «Интересно», – задумчиво сказал Чес Алисе. «И почему я чувствую себя совершенно бесполезным?» «Потому что так оно и есть», – фыркнула Алиса. «Ты бы лучше помолчал». «Молчу», – согласился Чес. «Вот этот телепорт работает», – сказал Шинц спустя пару минут. «Но всех он не вытянет, максимум трех человек». — Проверь, остальные, — распорядился Кельмир. Из-за угла выглянул тролль. Я устрашающе потряс метлой, но его это не испугало. Хозяин! — крикнул тролль, которого, если я не ошибаюсь, звали Тилок. — Знаешь, возможно, мы слегка погорячились. — Вот и охлаждайтесь на здоровье! — крикнул в ответ Чес. — А сюда не суйтесь. Опять он лезет, куда не следует. — Мы бы могли договориться! — предложил тролль. — А пошел бы ты! — Договорить да чест не успел, его прервал метки Алисы. «Дагрон, скажи мне, как давно ты предал нас?» поинтересовался из-за углотилок. «Кого это нас?» спросил Дагрон. «Общину?» «Мы же сами пошли против общины, когда подвязались на это дело. У тролля еще и общины есть. Еще вчера я даже не подозревал о том, что тролли вообще существуют». «Ты предал свою семью», ответил Тилок. из за хозяина уже погибло больше двух десятков наших. И после этого ты помогаешь ему?» Дагрой виновато развел руками. «Ну как не объяснить ему, чтобы он понял?» – тихо спросил он. «Мне кажется, это был риторический вопрос. Во всяком случае, ни у кого из нас ответа на него не было. Вот этот подойдет, – наконец, – сказал Шинц. Он должен вынести всех нас вместе с троллем. Однако зачем нам этот тролль?» «Да уж», – вздохнул Кельмир, подходя к телепорту. «Какие же они добрые, эти ремесленники!» «Действительно, не делай это. Дагрун помогал нам, и мы не можем его бросить», — озвучила мои мысли Алиса. Я просто размышлял вслух, пожал плечами шинц и шагнул в телепорт. За ним последовали Чес и Алиса. «Иди сначала ты», — сказал мне тролль. «На тебя-то у телепорта точно хватит заряда. Надо же, какой благородный». Я поспешно шагнул в телепорт. Появившись на другом этаже, я торопливо сошел с платформы, и тут же на ней появился тролль. Садясь с телепорта, Дагрон со всей силы стукнул каменным кулаком по платформе. «На всякий случай», — пояснил он нам слегка смущенно. «Мы на четырнадцатом этаже». «Замечательно», — бодро сказал Кельмир и кивнул Шинцу. Проверишь телепорт на первый этаж. Что удивительно, Шинц не стал спорить с вампиром. Или неудивительно. Все же Кельмир старше Шинца веков на тридцать. «Итак, мальчики и девочка», – произнес Кельмир. «Если все будет в порядке, то сейчас мы спустимся на первый этаж. Проводим ремесленникам необходимое место. Кстати, а что это, собственно, за место?» Вампир вопросительно посмотрел на Шинца. «Нам нужно выйти из башни и подойти вплотную к консервационному полю», – пояснил Шинц. «А дальше я все сделаю». «Вот видите, как все просто», – обрадовался вампир. «Проще не бывает», – согласился Чес. «Тоже мне приключение». «Все в порядке», – сообщил Шинц. Собственно, телепорт на первый этаж имеет запас энергии гораздо больше, чем прочие телепорты. Так уж повелось. Значит, двинулись, резюмировал вампир. Думаю, проблем возникнуть не должно. Мы прошли через телепорт в таком же порядке, как и до этого. Последним из телепорта вышел Дагрон. А теперь марш-бросок до выхода, скомандовал Кельмир. Марш-броска не получилось. Буквально за следующим поворотом мы наткнулись на живую преграду.